Глава восьмая. Сон, о котором упомянул Чарли, начал сниться мне вскоре после того, как я нашел ключ от банковской ячейки. Раз от отраза он становился все отчетливее, словно впечатываясь в память и повторялся почти каждую ночь. Как большинство сновидений, мой сон не отличался логикой и смыслом. В нём не было ни начала, ни какого-то определённого конца, однако отделаться от него я не мог, как ни старался. Стоило мне закрыть глаза, перед моим мысленным взором снова вставали уже знакомые картины. Мне снилось, будто я попал в старинный дом, века примерно 18 хотя моя оценка может быть не точна, в конце концов это все таки сон, а не реальность. Я вижу каменные стены, деревянные полы и огромный закопченный очаг. Передо мной Стоит грубый деревянный стол, на котором лежит какой-то человек. Может быть, это владелец дома, плантатор или лендлорд, который был смертельно ранен в недавнем сражении и теперь медленно умирает, жадно хватая воздух широко раскрытым ртом. Я вижу, что он очень страдает, и что его ждёт нескорый мучительный конец, но ничего не могу сделать сам я, похоже, тоже побывал в битве, вот только солдатом я не был, и санитаром, скорее всего, не был тоже. Возможно, в этом сражении я был знаменосцем, поскольку с моих плеч свисает какой-то флаг, который я кутаюсь, как в тогу. В руках я держу кувшин с водой. Бока у него пробиты, а дно треснуло, поэтому даже когда я держу его вертикально, вода вытекает из кувшина, как из решета. Я пытаюсь Заткнуть самые большие дыры пальцами, но их слишком много, и на полу под столом уже собралась порядочная лужа, смешанной с кровью воды. Стоит мне однако наклонить кувшин, чтобы дать раненому напиться и обмыть его раны, как трещины тут же исчезают. А главное, сколько бы воды я не вылил кувшин все не пустеет. И вот я стою над телом совершенно незнакомого мне человека, И лью на него в воду. Однако мне никак не удается понять, что же с ним случилось. Я пытаюсь найти на его теле раны, но не нахожу ничего. Единственное, что мне совершенно ясно, это то, что пока я поливаю незнакомца водой, он может дышать. Больше того, ему как будто становится немного лучше. Но вот беда. Чем больше воды я выливаю из кувшина, тем тяжелее он становится. Так что Я с огромным трудом удерживаю его на весу обеими руками. Наконец силы мои кончаются, и я в изнеможении падаю на стол в лужу разлитой воды, а раненый человек начинает громко кричать, сотрясаясь в агонии. Этот сон повторяется каждую ночь. За несколько мгновений до того, как умирающий человек испускает последний вздох, я просыпаюсь, дрожащий мокрый от пота, ошеломленный. Мои руки и плечи сводят судорогами от нечеловеческих усилий. Внутренности горят от жажды, в ушах звенит от предсмертных криков, но хуже всего страх. Я боюсь, что незнакомец в моем сне умер от чего-то очень простого, от чего-то, что окружающие должны были давно разглядеть, но не разглядели, от чего-то, чего я не способен увидеть потому что я тоже слеп